Николай Леонов, Алексей Макеев. Доброе лицо зла. Пролог. Стоял конец мая. День прекрасный, свежий, начался с легкого дождя. Но еще до обеда тучи рассеялись. Показалось солнце. В ювелирный магазин «Ариадна» на цветном бульваре зашли двое. Высокий, темноволосый парень и девушка. Неброска, но дорого и модно одетая. Девушку никак нельзя было назвать красавицей худощавая, она напоминала фигурой мальчика-подростка. Разве что волосы были роскошные, густые, пушистые, чудесного медно-рыжего цвета. И все же было в ней что-то неотразимо привлекательное. Может быть, секрет обаяния заключался в том, что, проигрывая манекенщицам и фотомоделям с обложек глянцевых журналов, женщина такого типа ничуть не комплексует по этому поводу. Уверенные в своей привлекательности, они не могут обойтись без того, чтобы не испробовать свои чары, на первом встречном, хотя бы официанте в кафетерии или шофере такси. И медноволосая девушка была именно такой. Правда, сейчас, это читалось в ее взгляде, девушка хотела очаровывать и околдовывать только одного человека, своего спутника. Она, вне всякого сомнения, была влюблена в него. Молодой мужчина, на вид ему было лет 25, действительно выглядел красавцем. Было в его внешности нечто цыганское. Темные, почти черные волосы, вьющиеся крупными кольцами, нос с небольшой горбинкой, чувственные красные губы под ниточкой усов. На его лице застыло чуть презрительное выражение непоколебимой уверенности в своих достоинствах и в своем превосходстве над окружающими. В профиль он чем-то походил на известный портрет молодого вельможи Ганса Гальбейна. «Смотри, Сергей, прелесть какая!» Остановившаяся у витрины с драгоценностями девушка указала мужчине на изящный серебряный кулон с грушевидным зеленым камнем в центре. «Мне бы пошел. Но нельзя. Это Александрит». «Так что с того, почему нельзя?» – лениво поинтересовался ее спутник. «Так Александрит же. Вдовий камень. Разве еще в антисережки купить? Они тоже с Александритом». «Нет, не стоит. Я все равно бояться буду». Если провести опрос о таинственных свойствах Александрита в любой аудитории, от собрания Академии наук до бригады строителей, результаты можно предсказать заранее. Почти все мужчины ничего на эту тему не знают. Остальные что-то слыхали, но что – не помнят. У женщин соотношение иное. Три из четырех сразу ответят, что Александрит – вдовий камень. Остальные тоже это знают, но застенчивать помешает им ответить. Имеется, правда, противоятие. В одном экземпляре эту драгоценность носить нельзя, а в паре сколько угодно. Три камня еще лучше, четыре совсем хорошо. Это он сейчас зеленый, продолжала девушка, потому что в витрине лампа дневного света, и на солнце он зеленым останется. А вот если обычная электрическая лампочка, свечка или факел, тогда он красный, как кровь. Писатель Лесков про этот камень, знаешь, как сказал? Что утро у него зеленое, а вечер кровавый. Ну ты рудитка, чуть насмешливо притянул мужчина. Я про такого писателя даже не слышал. Зря, что ли? На филфаке учусь, рассмеялась она. Писатель, кстати, очень даже ничего. «Так давай купим, раз тебе этот камушек по сердцу пришелся. Чего бояться? Ты же не замужем. Э-э, долго ли выйти? Проговорила девушка с мечтательной интонацией. Да не пугайся ты так, Сереженька. Я тебя насильно в заг тащить не намерена. Пока. Но у нас ведь... Какая следующая ролевуха намечена? Свадьба Аберона и Титании. Ты король эльфов, а я королева. И дури Машке и Конниковой я эту роль ни за что не уступлю. Уж на этот раз я имею полное право выбирать. Разве я не права? Права, права, успокаивающим тоном, сказал мужчина, который при упоминании о ЗАГСе чуть заметно поморщился и явно был рад перевести разговор на другую тему. Конечно, Титанией будешь ты. Вот видишь, так что с Александритом мы связываться не будем. Мало ли что. Давай еще поищем. Нужно что-то зелененькое. К моим волосам будет в самый раз. Диадемку бы небольшую. Зеленая на рыжем будет смотреться стильно. Машка от зависти удавится. И надо же, отыскалась в подходящая диадема. Два тонких серебряных обруча, перевивающихся спиралью. А в центре семь кристаллов поразительной красоты. Прозрачные густо-зеленые шестигранные столбики с заостренными вершинками. Яркие искорки так и посверкивали изнутри камней. Их цвет, немного отливавший в голубизну, выглядел необыкновенно нарядным. А посмотреть поближе можно? Обратилась девушка к продавцу-консультанту, стоящему возле застекленной витрины. И примерить бы неплохо. Вон ту, с изумрудиками, серебряную. Отчего же нельзя? Продавец достал диадему из витрины, протянул ее девушке. Пожалуйста! Вон зеркало в простенке. Только я вас сразу хочу предупредить. Это не изумруды. Если бы это были изумруды, вещь стоила бы на порядок дороже. Вот как? Неужели камни искусственные? Феониты синтетические? Тогда нам не подойдет. Разочарованно протянула девушка, которой украшение очень понравилось и добавила загадочное слово. Неисторично. Жаль, красивые очень. Никакие не искусственные, живо возразил продавец. Ариадна фианитами и стразами не торгуют. мы солидная фирма, у нас все природное. Просто камни разные по цене бывают. Кстати, эти камешки, которые вам понравились, иногда сибирским изумрудом называют. Если правильно по науке, то диаптазом или аширитом. Жил 400 лет назад такой аширбей. Он первым такой камень в киргизских сопочниках нашел. Диаптаз мягче изумруда и довольно хрупкий. А главное, не такой редкий. Зато очень красивый, это вы верно заметили. И легенда про него есть. Глаза черных кошек хозяйки Медной горы как раз из-за Ширита. А ведь правда, удивительно похожи были яркие диаптазы на светящиеся в темноте кошачьи глаза. Девушка подошла к большому зеркалу, застегнула на затылке замочек серебряного обруча, посмотрела на свое отражение. Да, узкая полоска серебра с семью зелеными камнями на редкость эффектно смотрелась среди ее темно-рыжих волос. Девушка широко улыбнулась. Сейчас она очень нравилась себе. «Чем не Титания?» Довольно промурлыкала она, поправляя упавшую на лоб прядку. «Будете покупать?» спросил консультант и добавил совершенно искренне. «Я бы очень рекомендовал. Вам необыкновенно идет. Эта вещь словно специально для вас сделана». «Будем», решительно ответил темноволосый мужчина, доставая пластиковую кредитную карточку. «Визу принимаете ко плате». «Очень хорошо». «Денег у тебя хватит?» Несколько рассеянно спросила девушка, которая не в силах была оторваться от зеркала. «Ах да, я совсем забыла. После вчерашнего разговора должно хватить. Не жалко на меня столько тратить?» По лукавой нотке, прозвучавшей в ее голосе, можно было догадаться, ни о чем она не забыла. И твердо уверена, не жалко. Пожелай, она, так Сергей в десять раз больше потратил бы на подлинные изумруды. Слишком важной фигурой она становилась, пусть и на время. Выйдя из магазина с покупкой, диадему девушка так и не сняла. Они пересекли бульвар наискосок и присели на лавочку в небольшом уютном скверике. Бульвар оправдывал свое название. Он зарос цветущей махровой сиренью. Она разрослась так густо, что вершины кустов, гнущиеся под тяжестью белых малиновых лиловых кистей, срослись между собой. Под сплошным пологом темно-зеленых листьев Стоял прозрачный, душистый сумрак, а прямо перед облюбованной рыжеволосой девушкой и ее спутником-скамейкой раскинулась клумба с ярко-алыми и желтыми тюльпанами. В скверике было малолюдно. Москвичи народ занятой. Все куда-то торопятся, даже в воскресный день. Только напротив моложавая бабушка читала толстый журнал, время от времени посматривая сквозь очки на коляску со спящим внуком. Было по столичным меркам тихо. Красное и желтое. «Кровь и золото», – задумчиво сказала девушка, не отрывая взгляд от клумбы. «Твои цвета, Сереженька». «Ты довольна?» – спросил он, словно не услышав ее слов, и накрыл ладонью тонкие пальцы девушки. «Видишь, я сдерживаю свои обещания». Она поглядела на него, собираясь что-то ответить, но не успела. Раздался негромкий треск, и прямо из кустов сирени к их скамейке вышел высокий, широкоплечий парень лет двадцати. Его внешность представляла разительный контраст с внешностью мужчины, которого девушка называла Сереженькой. Он был светловолосым и голубоглазым, с пшеничными бровями и небольшой, но характерной славянской курносинкой, широких костей, плотного телосложения, с несколько тяжеловатой медвежьей фигурой, которую тесно облегала одежда, джинсы и белая тенниска. Глаза у парня были совершенно шальные. «Вот вы где, красавцы и красавицы!» Боском произнес он. А я в толк не возьму. Куда это вы из Ариадны делись? С покупочкой вас. Надо бы обмыть. Хотите, я за пивком сгоняю. Или вы только сухое французское шампанское марки Ируа признаете?» Ни девушка, ни ее спутник при виде этого странного типа не выразили не то, что испуга, но даже удивление. Похоже, этой паре далеко не первый раз доводилось с ним встречаться. На лице девушки возникло странное выражение «Смесь досады, скуки и чуть-чуть вины». Темноволосый Серёженька выглядел совершенно индифферентным. Смотрел на парня, как на пустое место. «Следил ты, что ли, за мной, Андрей?» Тоскливо спросила девушка. «Что за детство, право слово?» «Детектив-любитель, нянька добровольная на мою голову». «Сколько я могу говорить тебе?» «Прекрати! Я в твоей опеке не нуждаюсь». «Мало ли что было. Быльём поросло, понял, Андрюша?» «Я-то Андрюша», зло отозвался парень. «Я двадцать лет, как Андрюша». А вот ты теперь кто такая? Как тебя на этот раз называть? Фунягундой, Белямондой или вообще Паразидиндой? Ты с кем, дуреха, связалась и не развяжешься никак? Не надоели тебе эти психи ненормальные? Нет, ну на кого ты меня променяла? Мы же с тобой 10 лет в один класс ходили. Мы же... Девушка не ответила. Лишь досада на ее лице проступила еще отчетливей. Но Сергей вдруг весело и звонко рассмеялся. А как насчет детского садика? с издевкой спросил он у парня. Неужели тоже вместе посещали? В одной песочнице сидели, игрушки друг у друга отбирали. Сказать тебе, в чем твое несчастье, Трошин? Она, видишь ли, вышла из детсадовского возраста, а ты нет. И никогда не выйдешь. Ты, Андрей, та самая маленькая собачка, которая до старости щенок. Простой и понятный, как рубль, и настолько же ценный. Ты бы помолчал, а? Небелунг недоделанный. Это вы все игрушки никак не наиграетесь. У всех вас мозгами что-то неладно. Заводясь все больше и больше, сказал парень в тенниске. Ты-то кто теперь? Эльсвин? Эльхрюк? Эльхряк? Эльхрен? Ну-ну, поднимай выше. Разговор, казалось, забавлял Сергея. Я теперь буду Абероном, королем эльфов. Слышал про такого? А твоя бывшая подруга, соответственно, Титанией, королевой. Впрочем, откуда тебе Богом узнать? Ты же за двадцать лет из мировой классики только с курочкой рябой ознакомился. Да и ту бабушка вслух прочитала. Жаль мне тебя, дебила. Но глупость, увы, не лечится. Лицо Андрея запылало ярким под цвет тюльпанов румянцем. Он отлично понимал, что происходит. Его откровенно провоцируют. Горечь и ненависть еще не успели до конца ослепить его. Но он чувствовал. Все, край, сейчас сорвется. Король, говоришь? Хрипло переспросил он. Ваше стервятельство? Даю тебе две секунды, Сергей, чтобы встать с лапки. «Иначе я тебе сидячему в репу въеду». «Раз». «Два» уже не потребовалось. Одним быстрым неуловимым движением Сергей оказался на ногах. Лицо его оставалось совершенно спокойным. Странно было другое. Обычно женщины болезненно реагируют на подобные инциденты и стараются погасить разошедшиеся страсти в зародыше. Но девушка с диадемой в волосах не предприняла ни малейшей попытки предотвратить разбор отношений с назревающим мордобоем. На ее лице по-прежнему лежала тень досадливой скуки. Словно ей наперед было известно, что сейчас произойдет. Кулак Трошина, величиной чуть уступавшей пивной кружке, пошел точно в ненавистную физиономию Сергея. Но встретил пустоту. темноволосый легко и ловко уклонился от удара. Однако сам ударить в ответ и не подумал. Андрей ударил вновь, снизу апперкотом, с тем же нулевым результатом. Еще раз, еще. В корпус, в голову, снова в корпус. Все удары мимо. Это продолжалось уже около минуты и напоминало бой с тенью. Лицо Трошина налилось багровой кровью. Покрылось потом. Он тяжело дышал. Несколько раз он чуть не свалился на землю, когда инерция промаха проносила его мимо неуловимого соперника. И хоть бы один удар в ответ. Вот что самое обидное. Сергей двигался экономно и точно. С легкостью порхающей на травой бабочки. И дышал совершенно ровно. Моложавая бабушка, завидев происходящее безобразие, поспешно ретировалась вместе с коляской и недочитанным журналом. «Кончай, дурью мается, Сереженька!» брезгливо произнесла девушка с диадемой волоса. «Что за пошлый цирк? Мне это надоело! Как бы эта дура милицию не вызвала! Только своры ментов для полного счастья не хватало. Давненько мы в отделении не гостили. Ну извини, чего хочет женщина, того хочет Бог». Спокойным голосом сказал тот Трошину, уходя от очередного размашистого удара. Сам напросился, Андрейка-неумейка, отдохнешь малость, очухаешься. Трошин же совершенно потерял голову от обиды и злости. Глаза его налились кровью, как у разъяренного быка. Он вновь кинулся вперед, молотя кулаками в воздух. На сей раз Сергей не стал уклоняться, а нырнул под прямой правый свинк И совсем не сильно ткнул двумя прямыми пальцами правой руки, средним и указательным. Чуть пониже грудины Андрея Трошина. Этого хватило. Андрей коротко охнул. Тело его обмякло. Точно проколутый воздушный шарик. Лицо залило меловая бледность. Он тяжело рухнул на землю рядом со скамейкой. Помоги его на лавочку поднять, а то простудится еще. Обратился Сергей к девушке. Тяжелый, зараза. Когда в себя придет, да через четверть часика. Я же его нежно.